Глава третья. Определенное место жительства. Гадство. Старался же не накрутить. И все равно спалился. Но самое паршивое, я понятия не имею, на чем именно. Не, учиться мне надо. Ликвидировать собственную безграмотность и заблуждение Кирилла. Причем срочно, пока опять во что-нибудь не вляпался, как сейчас, мастер. Приятно, конечно, что господа экзаменаторы столь высоко оценили мои скромные умения, но, покрутив в руках сертификат с затейливыми подписями экзаменаторов и невзрачной темно-синей печатью школы, я тяжело вздохнул. Это же сколько мне теперь возиться с сестрами? А, да, при необходимости техники для экзамена на мастерский уровень я в них вобью. Задолго до достижения близняшками их потолка в стихиях. Но сколько на это понадобится времени? Два года, три, пять? Черт, нет. «Это точно без носа и отомстило за то, что ушел не по сценарию, твою дивизию». «Хм, вижу, ты не очень рад полученному званию», с ухмылкой поинтересовался Кдовецкой. «Что, так заметно?» — вновь вздохнул я. В ответ мой бывший тренер только пренебрежительно фыркнул. Ну да, взглянув в боковое зеркало громовского автомобиля, к которому мы как раз подошли, пришлось согласиться. С такой кислой миной я действительно был мало похож на человека, только что успешно получившего свой первый серьезный аттестат. Знаешь, а ведь Прутнев тобой заинтересовался. Всерьез протянул Владимир Александрович, когда мы забрались в салон машины. Прутнев «Михаил. Ну, это тот мастер, что ставил купол от подслушивания», — пояснил Гдовицкой. «Между прочим, заместитель директора этой школы и один из лучших эфирников, которых я знаю. Так что, если вдруг надумаешь идти на военную службу, советую сначала заглянуть к нему в гости». «Непотизм в ходу не только у бояр, а Владимир Александрович», — хмыкнул я постепенно приходя в себя, после осознания примерных сроков грозящего мне кармического наказания. Двойного, да. «С кем поведешься, Кирилл Николаевич? С кем поведешься?» в тон ответил Гдовицкой, и, поняв, что вступать в обсуждение моих возможных планов на жизнь я не собираюсь, тут же круто развернул разговор в другую сторону. «В беседы? Или ты уже подобрал варианты квартир для просмотра?» «Когда бы я успел?» – развел я руками. «Может, вы что-нибудь посоветуете?» «Так, в продолжение темы непотизма». «Вот уж в чем я точно не смогу помочь, увы», – покачал головой бывший тренер. «Разве что советом. Попробуй заглянуть в Сокольники. Район тихий, спокойный» и расположен совсем недалеко от Боярского городка. Да и цены кусаться не должны. Дорогого жилья там никогда не было. И, подумав, добавил. Опять же, дикий парк рядом. «Это вы сейчас к чему?» – не понял я. «Хм, а где ты собираешься учить девчонок? Во дворе, что ли? Или ты настолько богат, что можешь позволить себе собственный зал для тренировок?» Ювелирно вписывая машину в поворот – предположил Гдовицкой. «Да, а ведь прав, господин начальник? Ой, как прав!» Я покивал и искренне поблагодарил Владимира Александровича. «Спасибо. Я ведь действительно думал, что придется арендовать какой-нибудь подвал для этих целей. Но летние тренировки в парке — это куда лучше». И, подумав, добавил под одобрительный смешок Гдовицкого, Впрочем, если будут доставать, можно и зимой там же тренироваться. «Про наследное пламя не забывай», — хмыкнул Владимир Александрович, напоминая. «Поддерживать комфортную температуру для них не проблема. Или забыл?» «Ничего. Гонять буду так, что они и без терморегуляции не замерзнут». «Ну-ну», — протянул к Давидской и замолчал до самого нашего приезда в беседы. В отличие от меня, Боярин с наследником восприняли новость о статусе мастера с неожиданным воодушевлением. Я вынужден был признать, что они и в самом деле надеются серьезно поднять уровень близняшек. Они просто пекутся о независимости рода Громовых. Впрочем, какое мне теперь дело до их желаний? Договор заключен. Обязательства оглашены и приняты, не без возмущенного пыхтения со стороны близняшек, но тем не менее. А вечером того же дня Лина и Мила ознакомились с договором об ученичестве и засвидетельствовали его прочтение своими подписями. Вот теперь можно заняться и личными делами. ПАУТИНКА Здешний аналог интернета. Довольно бедный аналог, надо сказать. Так вот, паутинка одарила меня кучей объявлений о сдаче жилья в наем. Но ничего интересного среди вороха предложений я так и не нашел. Хоть и объездил добрый десяток адресов. Пока, вспомнив совет Гдовицкого, не залез на сайт, то бишь инфор. Сокольнического района. Правда, больше от безысходности, поскольку муниципалитеты очень редко выставляют жилые объекты как на продажу, так и для аренды. Но чем черт не шутит, пока бог спит. Сначала я даже не понял, за что именно зацепился мой взгляд. Потом бегло перечитал текст и уже хотел было недовольно фыркнуть и перелистнуть страницу, когда до меня дошло Десятина, но даже самые просторные квартиры не меряют такими единицами площади, обходясь привычными квадратными метрами. А тут такой казус. Заинтересовавшись, я вызвал подробное описание объекта и понял, что завтра поеду смотреть предложение. Весьма оригинальный вариант, но кто сказал, что это плохо? Вообще-то объект был не из разряда жилых, Тех на инфоре вообще нашлась лишь пара штук. Но я в упор не понимаю, зачем бы мне понадобилась квартира в 300 или пусть даже 200 квадратных метров. Тем более, что стоимость аренды всех апартаментов была в 2 и, соответственно, полтора раза больше, чем у заинтересовавшего меня объекта. Правда, у него был свой минус, который я таковым, честно говоря, не считал. Долгосрочная аренда. Минимальный срок – 5 лет. Максимальный же ограничен лишь законом, то есть 49 лет. Больший срок наше законодательство автоматически определяет как скрытую передачу права собственности. И тут же взимает с арендодателя 15-процентный налог на доходы, исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества а арендатора штрафует на ту же сумму. Наверное, чтобы арендодателю обидно не было. И закрепляет сделку купли-продажи недвижимости документально. Когда Гдовицкой упоминал о диком парке, я и подумать не мог, что под этим эвфемизмом мой бывший тренер понимает самый обычный лес, лишь малая часть которого оказалась прорезана десятком просек, соединенных тремя кольцевыми дорожками. Здесь же десяток павильонов, разбросанных между просеками, беседки, вот и весь здешний парк Сокольники. А за пределом третьего, самого большого кольца, лес. Правда, неплохо ухоженный. Ни сухостоя, ни буреломов. Впрочем, Судя по аккуратным дворянникам у одного из павильонов и выставленному рядом ценнику за дровишки для мангала, парковые служители стараются не за спасибо. Господин Николаев, если не ошибаюсь, окинув меня внимательным взглядом, кисло спросил молодой парень в мундире муниципального работника. Пенсне на его носу блеснуло солнечными бликами. Я утвердительно кивнул, поднимаясь с гранитного бортика фонтана, у которого устроился в ожидании представителя муниципалитета. Ну да, с момента эмансипации к Громовым я отношения не имею. И в паспорте у меня написана фамилия, образованная от имени отца. Традиция. Он самый, а вы? Младший советник Рен, Андрей Иванович, отрекомендовался... «Иначе не скажешь, мой визави!» «Рад знакомству, Андрей Иванович! Можете звать меня Кириллом!» «Как скажете!» Взгляд моего собеседника изрядно помягчел. «Ну да, наверняка только-только после института он как чином форсит. А тут вместо ожидаемого серьезного человека какой-то сопляк. Хм, может, стоило заставить его по имени-отчеству ко мне обращаться?» Впрочем, нет. Наблюдать кривящуюся рожу этого типа каждый раз, когда он будет выдавливать из себя это самое Кирилл Николаевич, увольте. Только настроение себе портить. «Желаете рассмотреть объект или сначала взгляните на документы?» поинтересовался Рен. «Пожалуй, начнем с осмотра недвижимости», кивнул я. «Тогда следуйте за мной, здесь недалеко». И в самом деле... Заинтересовавшая меня муниципальная собственность оказалась в пяти минутах ходьбы и расположилась с внешней стороны третьего кольца дорожки. Двухметровый забор из толстой, внушительной доски скрывал за собой довольно просторный двор с длинным одноэтажным срубом, поделившим участок на две неравные части. Меньшая отошла под двор, а большая «За домом конюшня? Но сейчас она, разумеется, пустует. Там же песчаная тренировочная площадка...» Извините, не знаю, как она правильно называется. Рен на миг замялся. «Не переживайте, я тоже без понятия», — ухмыльнулся я. «Э... А... -а ну ладно». Андрей недоуменно покосился на меня, но тут же опомнился. «Да, давайте пройдем за дом, взгляните сами». А потом уже осмотрим дом. И мы пошли. Осмотр бывшего конного клуба, где когда-то содержались лошадки для прогулок по парку, затянулся на добрых полтора часа. Зато я облазил его от и до. И единственный, обнаруженный мной минус, состоял в разрушенном водопроводе. Точно какой-то водяной побуянил. Впрочем, собственно, скважина, кажется, была в порядке. Осталось только починить сам водопровод. Дело несложное, но не дешевое. Сам же дом порадовал меня простотой, основательностью и, как ни странно, удобством. В общем, договор аренды на 10 лет я, к огромному удивлению советника, подписал тут же и, связавшись с банком, отдал распоряжение о переводе арендной платы за полгода на счет муниципалитета. Вот так я и обзавелся собственной берлогой, по крайней мере, на ближайшие десять лет. Лина выжидающе посматривала на сестру, пока та перечитывала ученический договор, заключенный три дня назад, с Мелким. В четвертый раз перечитывала, между прочим. Наверное, все никак поверить не могла в такую каверзу со стороны деда и отца. Нет, мать пыталась их отговорить от этого шага, все уши Громовым прожужжало, что, дескать, мелкий ни за что не устоит перед местью и жизнь сестер превратит в ад. Но ни отец, ни дед на этот шум не обратили ровным счетом никакого внимания. Разве что глава рода бровью недовольно дернул. Мол, раньше думать надо было, когда родную кровь гнобить вздумали. Как будто сам этому не попустительствовал. Тут Лина фыркнула. «Подумаешь, пять лет младшего гоняли, что теперь-то должно измениться? Пусть он хоть грандом эфира будет, против стихийных техник все равно не потянет». «Если только убить не захочет», — неожиданно раздался голос сестры, Илина поняла, что последнюю мысль высказала вслух. «Хм, в прямом противостоянии мы его, может, и укатаем, если очень постараемся». Но если он вздумает нас убить, не ты, не я, даже миукнуть не успеем, со вздохом пояснила Мила. Подвал помнишь? Случайность махнула рукой Лина, и впервые за долгое, очень долгое время увидела сестру в ярости. Закономерность, прошипела Мила, и, резко ткнув в близняшку пальцем, проговорила, сверля ее злым взглядом. «Короче, не вздумай его доставать. Я, знаешь ли, привыкла к тому, что у меня есть дура-сестричка, и не хочу отвыкать. Ясно?» «Да ладно, ладно, что ты взвилась!» — отступила наша Клина, автоматически потирая то место, куда ткнулся палец сестры. «Не буду я его доставать, больно надо. В гимназии и без меня желающих найдется предостаточно». Мила недоверчиво покосилась на изображающую паеньку сестру и тяжело вздохнула. Иногда у нее создавалось впечатление, будто Лина при рождении получила все упрямство и безбашенность, что природа определила им на двоих. А тут еще упоминание о гимназии. Мила покачала головой. А ведь действительно, учеба в их школе далеко не сахар. Даже выходцам из бывших княжьих родов порой приходится с боем отстаивать свою независимость и доказывать силу. Что уж говорить о новоявленном простолюдине, еще недавно носившем, пусть и не очень громкую, но все же довольно известную фамилию. А если еще и сестра примется втихую подзуживать окружающих, чтобы те пощупали Кирилла? «Не дай бог, он поймает тебя на горячем», вздохнула Мила. Но ее сестра тут же состроила из себя саму невинность. «Не понимаю, о чем ты говоришь, сестренка», улыбнулась Лина. «Ну-ну, я предупредила, так что потом не жалуйся». «Хм, кстати, о братце. Ты не знаешь, куда он подевался? Второй день его не вижу», перевела Лина тему. «Не знаю», Мила нахмурилась «Они с Санычем пару раз куда-то ездили. Может, он знает?» «Давай спросим». Ну уж нет. В последнее время тренер не в духе. Может и не ответить. А то и режим отредактирует. Опять». Прикусив губу, проговорила Мила. «Ладно, тогда можно отца спросить. Или деда», — предложила сестра. «Ага. Хочешь еще на одну лекцию нарваться?» — отвергла Мила идею. Тогда, тогда пусть спросит кто-нибудь другой. Например, Лёшка, в унисон договорились сестры. И Лина тут же отправила вызов на браслет брата. Алексей выслушал шебутной дуэт. Но вместо того, чтобы пообещать исполнить волю любимых сестренок со всей возможной скоростью, только фыркнул. «Я не узнаю вас, девочки», — проговорил он улыбнувшись в виду недоуменно удивленных мордашек «Лины и Милы» на небольшом экране. «Вы же слывете самыми информированными барышнями в гимназии! А тут за новостями в одном имени не уследили. Уехал Кирилл!» «Как уехал? Куда?» – взвелись сестры. «Ну еще бы!» «Такая новость и прошла мимо них!» «Действительно нехорошо!» «Вот чего не знаю, того не знаю. Нашел какую-то квартиру, вроде бы где-то в Сокольниках. Туда и съехал. Саныч ему вчера помогал вещи в машину перетаскивать. Он мне и сообщил». «Сбежал мелкий», — констатировала Лина. Но на это замечание брат с сестрой только разочарованно покачали головами. «Неисправимо». «Из я съезжал без помпы» собрал по-тихому вещички, попрощался кое с кем из обитателей, попутно расстреляв охранника Колю еще на одну пачку сигарет румянцевской фабрики, отвесил поклон главе рода с наследником и, воспользовавшись щедрым предложением Гдовицкого, закинул собранные чемоданы в просторный багажник его личного вездехода с громким именем «Медведь». А потом... 50-кубовый движок мягко рыкнул. Джип качнулся пару раз на лежачих полицейских у въезда в поместье, и, вырулив на шоссе, мы покатили в город. Новый дом встретил меня тишиной и пылью. Так что к Давидской еще шарился по расположению, когда я принялся за наведение порядка. В первом приближении. Натаскал воды парой найденных в подсобке ведер, распустил старые шторы на тряпке и вперед. Увлекся так, что не заметил, как начальник СБ Громовых возник на пороге общей комнаты, где я как раз драил дощатый пол. «Пустовато здесь у тебя», — заметил Владимир Александрович. «Это временно. Самые необходимые и есть, а недостающее сегодня же докуплю. Денег должно хватить». «Сумма немалая получится», — оглядевшись, покачал головой к довецкой. «Одна канализация пару тысяч сожрет». «Ничего, переживу», — улыбнулся я. «К тому же, благодаря арендатору, счет каждый год пополняется на неплохую сумму, да и проценты капают. В общем, если не шиковать, то до конца учебы мне этих денег должно хватить. Еще и сумма основного вклада останется». А если учесть, что за обучение в гимназии платят Громовы, получается очень даже неплохо. Может, даже на оплату высшего образования останется. Не первого эшелона, конечно, но мне туда и не надо. А вот что-то связанное с теорией артефакта строения, это было бы интересно. Хм. Да ты, я смотрю, уже все просчитал, а? Задумчиво проговорил мой бывший тренер. «Ну так мои расходы громовые теперь не оплачивают?» «Вот и пришлось», — развел я руками. «Понятно, понятно». Гдовицкой присел на широкую лавку и, порыскав в карманах пиджака, выложил на массивную крышку стола солидную пачку радужных бумажек в банковской упаковке. «Вот, наследник велел тебе на обустройство передать». «Уберите, Владимир Александрович». Я покачал головой. «Эмансипация подразумевает в том числе и финансовую независимость, разве нет?» «Уверен?» Кирилл Николаевич причурился к Давидской. Но, смирив меня взглядом, кивнул, словно в чем-то убедившись, и деньги убрал. «Они мне без надобности. А понадобится, так сам заработаю». Я отжал грязную тряпку, бросил ее на пол и, вытерев руки платком, уселся за стол напротив начальника СБ. «Экий ты самостоятельный, Кирилл! Смотрю на тебя и не узнаю», со вздохом констатировал Кдовецкой. и мне не оставалось ничего иного, как развести руками. Мой собеседник, глядя на эту пантомиму, хмыкнул. «Да понимаю, помнится» и сам после госпиталя изменился так, что мать родная и та с трудом узнала. Но уж больно резко все это произошло. Не видел бы тебя в медблоке, подумал бы, что подменили моего ученика. Ладно, что-то я заболтался, словно кумушка на заваленке. Пора мне возвращаться. У тебя же все одно. Даже чаю в доме нет. Вдруг резко сменил тему к «Гдовицкой», и, поднявшись из-за стола, направился к выходу. — Ничего, Владимир Александрович, это временно. Вот загляните через пару дней, я вас и чаем попотчу и ватрушками с баранками улыбнулся я. — Ловлю на слове, с тебя новоселье! Годовицкой рассмеялся и, махнув рукой, исчез за дверью. Пришлось догонять, чтобы вежливо проводить гостя и запереть за ним крепкие дубовые ворота. Лишь убедившись, что медведь начальника СБ скрылся из виду, я облегченно выдохнул. Это было близко. Успокоившись, вернулся в дом и, окинув взглядом просторную комнату, вынужден был согласиться с Гдовицким. Насчет всего необходимого это я хватил. У меня здесь даже чайника нет — чтобы воды вскипятить. Пришлось лезть в рюкзак за ручкой с тетрадью и браться за составление списка покупок».